болезнь убивающее движение это заболевание впервые было обнаружено в тысяча девятьсот тридцать девятом году у знаменитого американского бейсболиста лу герига и по его имени получил свое название впрочем в медицинской литературе оно и известно как боковой аммеатрофический склероз ба болезнь настолько быстро прогрессировало что всего через два года после появления ее первых симптомов бейсболист умер. Следует заметить, что кроме Геррига этим заболеванием страдало немало известных людей. Среди них английский актер Дэвид Нивен, знаменитый советский композитор Дмитрий Шостакович, китайский лидер Маунзе Дун. Более того, исследователи обнаружили большой процент больных аммеатрофическим склерозом среди итальянских футболистов ветеранов войны в персидском заливе а также в трех западных областях тихого океана гуам полуостров киев в японии и западные новая гвинея на первых стадиях заболевания начинают разрушаться двигательные нейроны которые соединяют соответствующие отделы головного и спинного мозга с мышцами всех органов и тканей в связи с тем что этот патологический процесс активно развивается двигательные нейроны тоже постепенно отмирают это приводит к тому что головной мозг со временем перестает контролировать работу мышечного аппарата определенных органов и наступает паралич конечностей и атрофии мышц в конце концов больной умирает от того что перестает работать дыхательная мускулатура и хотя знаменитый французский врач жан шарко описал аммеатрофический склероз еще в тысяча восемьсот шестьдесят девятом году многие стороны его патогенеза не изучены до сих пор долгое время ученые были уверены что баз это крайне редкое заболевание однако со временем эта точка зрения претерпела метаморфозу по крайней мере только в сша каждый год фиксируется примерно пять тысяч новых случаев заболевания всего же в стране подвержено этому заболеванию более три тысяч человек чаще всего это люди в возрасте от сорока до с семьдесят лет о том что представляет собой боковой аммеатрофический склероз может вкратце рассказать уже само название болезни для этого необходимо лишь расшифровать выражение амиатрофический а сделать это нетрудно если знать что состоит оно из трех греческих слов а отрицание мио связанный с мышцами и трофика питания Исходя из этой информации можно сделать вывод, что у пациентов страдающих баз мышцам недостает питательных веществ и они атрофруся. лов же боковой говорит о том что участки с мертвыми нервными клетками находятся в соответствующей области спинного мозга когда эта область дегенерирует она одновременно и уплотняется ведь склероз и переводится с греческого как затвердевание и хотя склеротические процессы затрагивают многие органы и ткани больной тем не менее сохраняет умственные способности и прекрасно осознает что с ним происходит у него практически на прежнем уровне сохраняются чувствительность слух вкусовые ощущения и обоняния из всех разновидностей бас чаще всего встречается так называемаяспорадическая форма от девяно процентов до девяносто пять процентов в этом случае создается впечатление что болезнь может появиться у любого человека и в любом возрасте. Причем абсолютно неожиданно. А вот причины, приводящие к тому, что болезнь может вспыхнуть в разном возрасте, а также факторы, влияющие на скорость ее течения, пока неизвестны. И хотя развитие болезни у разных людей может в деталях отличаться, однако чаще всего заболевание начинается со слабости в руках и ногах, расстройств речи мышечных соррог а также с появление проблем в двигательном аппарате когда же начинается атрофия дыхательных мышц больного переводят на стационарное лечение сводящиееся в основном к искусственной вентиляции легких о происхождении бокового амамиатрофического склероза почти ничего не известностно поэтому чтобы выяснить это предложено множество разных гипотез среди них инфекции наследственность сбои в работе иммунной системы и нарушение химического равновесия в организме влияние токсичных веществ и даже недостаточное питание причем этот перечень можно было бы продолжить но вот что именно является тем рычагом который запускает патологический процесс пока для ученых остается загадкой правда определенный сдвиг в решении проблемы произошел в девяносто третьем году когда был обнаружен ген имеющий отношение к одной из форм наследственного баз он отвечает за синтез супероксид дисмутазы фермента защищающего клетки от свободных радикалов в ходе дальнейших исследований былокры еще более ста мутаций в гене фермента которые могли стать причиной баз в некоторых лабораториях были также получены данные о том что дегенерация двигательных нейронов развивается по специфическому механизму который не наблюдается у других нейронов у этого типа нервных клеток необычайно длинный аксон основной отросток отходящий от тела нейрона о высокорослых людей он может достигать длины в один метр. этотт аксон на конце разветвляется и каждая из образовавшихся веточек вступает в контакт с мышечной клеткой. Структураура при помощи которой осуществляется функциональная связь нервных клеток друг с другом и с другими клетками называется синапсом. Так вот довольно продолжительное время ученые были уверены, что различные элементы двигательных нейронов не только одновременно отмирают, но и происходит это у них одинаковым способом. Но в последнее время было показано, что гибель каждой нервной клетки происходит индивидуально, отличного от других нейронов способом. В ходе этого процесса тело нейрона подвигается к саморазрушению или апоптозу. Оно распадается на части, которые окружаются мембранными оболочками и выводятся из организма. В то же время разрушение аксона происходит по другому пути, а синапса по третьему. Последние исследования показали, что в случае БАС нервные клетки начинают разрушаться в области синапсов. По этой причине все усилия специалистов сейчас направлены на поиски средств. которые могли бы защитить от разрушения именно эти структуры, а не тела клеток.